Часть 2, глава 1. Аргентина. 30 лет назад. Вилла Менгеля. «Энгель, мой мальчик, как же я рад видеть тебя снова!» — взмахнул руками Йозеф, приветствуя своему любимца. «Эта война сколько бед, но теперь все позади, мой мальчик, и я так рад, что ты снова со мной!» Йозеф ласково обнял его за плечи и внимательно посмотрел в глаза. К этому Энгеле уже привык еще во свинцами, когда их всех строили по линейке. Тогда подобным взглядом Йозеф Менгеле наделял всех достойных детей. Но, к сожалению, сейчас их оказалось всего трое. Он... Его младшая сестра Ада и Бекки, еврейская девочка, с которой они подружились в вагоне. Правда, Бекки с тех пор он больше не видел. Небольшая, к о р т к а стриженная, она была сразу же отправлена с тетушкой Ильзой в хирургическую. И на этом все. Единственное, что осталось, это небольшая кукла, которую он забрал в надежде вернуть Бекке, когда та вернется. Вилла на берегу небольшого города Ретто была почти полностью зеленой. Мраморная терраса, окна, двери — все это утопало в зелени. Ада постоянно шутила, что, наверное, так и выглядит рай, если он, конечно, существует. Но Энгель в этом сомневался. Он ч и т а л что в раю не так жарко, да и находится он в облаках, а не возле океана. И тем не менее здесь было очень хорошо. Тут он впервые попробовал молоко, морковь, капусту, картошку, укроп и прочее, чего уже не перечесть. Добрая девушка Изабель кормила их до отвала, называя ласково мунсеньором, а Адуа называла она маленькой сеньоритой. Ада ей очень нравилась, особенно ее пышные черные волосы и б о й к и нрав. Они были в этом похожи и постоянно проводили все время вместе. Что же касается Эйнгеля, то ему больше нравился океан. Тихий, спокойный, он вызывал в нем бурю эмоций. Они тоже были похожи, внешне спокойные. Они также скрывали многое внутри, не желая делиться этим с остальными. Ведь только Ада знала, какой он на самом деле. И вот теперь он снова смотрел на Йозефа. Он знал, что это был очень плохой человек, что васвинцами его звали Ангел Смерти, и что он делал страшные вещи с маленькими детьми, и лишь по какой-то счастливой случайности они были до сих пор живы. что маленькую аду окружают вовсе не добрые друзья, а слуги, которым строго-настрого запретили упускать их из виду. Но делиться с ней он не спешил. Пока это никак не помогло бы. Единственное, что он мог сделать, это надеяться, что изувера фашиста убьют русские солдаты. А пока он лишь смотрел, как доктор Менгеле стоял и всматривался в его красивые изумрудные глаза. мой милый мальчик обнял его доктор как же я скучал по покою и тишине и по спокойной работе без этих грубых мужланов ох мой милый ээнгели ты даже не представляешь как они со мной обращались эти варвары н о теперь все хорошо мы снова вместе а мои друзья позаботятся о вас да все хорошо Тихо сказал Энгель. «И н как же себя чувствует твоя сестренка?» Не унимался доктор со своей слащаво-приторной вежливостью. «С ней все хорошо, доктор Йозеф. Сколько раз я тебе говорил, зови меня просто Йозеф. Все эти научные приписки совершенно не к месту. И все-таки, какие же у тебя красивые глаза. Ты редкий мальчик, и я скучал по тебе». Энгель молча терпел, пока Йозеф своими трясущимися пальцами осматривал его. Он прошелся по голове, плечу, носу, отодвинул кожу и особенно тщательно осмотрел глаза. Так он делал только с особенно редкими детьми, к числу которых относило его. Даже ада привлекала его куда меньше. Но в этом даже плюс. э н г е л и был рад застолбить все его внимание собой, тем более, что на вилле кроме них больше никого не было. После столь нежного приветствия доктор ушел, оставив его одного. Йозеф очень любил чистоту, и Энгель был уверен, что как минимум несколько часов он посвятит тому, чтобы тщательным образом чистить себя и свою память от так называемых ужасов своего бегства из освобожденной Германии. Ближе к вечеру чистый и попривычно пахнущий духами доктор надолго заперся в кабинете со служанкой. Зачем еще более одухотворенный встретил вечернего гостя. э н г е л ю хоть и было всего восемь лет, но он уже многое понимал и знал, что вечерний гость, как и сам доктор, очередной фашист. Для этого не нужно было узнавать их форму или речь, что-то незримое, висевшее вокруг них, распознавалось его телом. Это Пришло еще с лагерей, где он провел большую часть прожитой жизни. Фашистов он научился распознавать душой. Гость был худым и высоким. Его Энгель раньше не видел. Это был какой-то новый, кто никогда не приезжал в о с в и н с Говорили они по-немецки, что-то о планах на будущее, что-то о деньгах. Громко, нисколько не скрываясь. так что ему даже не пришлось особо подслушивать. А затем пришла Изабель. Она мягко, почти покошачьей, подкралась к нему сзади и нежно унесла наверх, где ему и Адди уже была приготовлена постель. Несмотря на свой небольшой вес и рост, Изабель была сильной, почти такой же сильной, как тетушка Ильза из лагеря. Только та была намного крупнее и страшнее. Закрыв его москитной сеткой, она что-то нежно сказала по-испански. Энгель не знал этого языка, но звучание слов ему понравилось. А д д и по-видимому, тоже. Поэтому она улыбнулась и, получив за это поглаживание, сразу закрыла глаза и уснула. А вот Энгель не смог. Он понимал, что теперь, после того, как доктор вернулся, времени оставалось совсем немного. «Очень скоро...» Доктор опять захочет работать. Отдых на свежем воздухе вряд ли успокоит его. Ему нужны были новые пациенты, ему нужен был материал, который он так заботливо привез с собой из лагеря. Это, впрочем, и не скрывалось. У доктора присутствовала одна прекрасная черта — он никогда не скрывал своей работы. Так комната для операций была у всех на виду, и Энгель нашел ее без особого труда. Белые фартуки, металлические ножи, высокие белые шкафы со стеклянными банками. Все настолько понятно и буднично, как будто это была детская, а не комната для изуверств. Он закрыл глаза. Детские крики. Йозеф почти не работал со взрослыми, предпочитая детей. Их держали в отдельном бараке, изолировав лишь горячо любимых. Их берегли, можно было сказать и так. Маленькая девочка с красным глазом. Все из-за того, что синяя краска не смогла ассимилироваться. Так сказал тогда доктор. Из-за нее Йозеф долго злился. Говорил, что сорвался его важный эксперимент. Он громко кричал на медсестер, на девочку, которая плакала все время, натирая свой полукрасный, полусиний глаз. Это воспоминание совсем не хотело уходить из головы, особенно часто повторяясь по ночам. Кажется, ее тоже звали Ильзой, и у нее тоже были зеленые глаза. Когда-то были. Энгель махнул головой. Но как сбежать с этой в и л ы не зная языка, в чужой стране? «Куда им идти? Ведь кругом одни фашисты, а доктор очень известный в этом округе и не даст им так просто забиться в кустах и ждать, пока в о с п о м и н а н и е об их бегстве в ы л е т и т у него из головы. Он очень яростно относится к своему материалу и из за побег всегда убивал всю семью сбежавшего. Но ведь семьи-то теперь у них нет, и папу и маму отравили газом, когда, осмотрев их в первый раз, Йозеф жестом отправил их на смерть. а д и повезло. Она отвернулась на вагон, когда мать схватили за руки и оттащили от нее. Энгель п о м н и л как она, плача, приложила палец к губам. Она не хотела, чтобы дочка видела, как маму уносят немцы. Да, доктор позаботится обо всем. Но он не смог позаботиться об его памяти. сохранившие все воспоминания так ярко, что никто не заставит его забыть их. А еще, будучи партизаном, его отец научил прятать в себе, не показывать остальным, держать эмоции. Он говорил, что только так можно жить с человеком, который может попытаться убить тебя в любую минуту, чтобы суметь избежать этой смерти. Только вот у него задача сложнее. Он должен спасти сестру, спасти из лап маньяка. Осмотрев виллу сверху донизу, он понял, что самое ужасное вовсе не в том, чтобы сбежать. Нет, самое сложное — добраться до города, до которого, как сказал дядюшка Ильф, доставляющей продукты было сорок километров. Это был старый солдат, на щеке которого был страшный шрам. Конечно, можно было бежать и по воде, но л о д к о т о управлять он не умел, да и звук мотора обязательно привлечет внимание. А грести? А сколько он сможет грести? Сотню метров? Две? Это изначально провальный план, ведь его обязательно уже обессилившего подберут слуги доктора, и уж тогда он точно никогда не сможет убежать. Сразу же, пойдя на обследование, Энгель перевернулся на бок. Так ему лучше д у м а л а с е с т р а охвативший весь его организм, отступал. Отец говорил быть сильным, но вместо того, чтобы быть сильным, умер, оставив их с сестрой одних. Мать никогда так не говорила, она лишь старалась насмотреться на него. Ее глаза были такими же, как у него, зеленые. Тут он одернул себя. Он давно уже дал себе за р о к никогда подолгу не думать о маме. и быть сильным, и спасти свою сестру. Проворочившись полночи, Энгель уснул. Но безмятежный сон был недолгим, и ближе к семи часам его подняли на ноги. Отойдя от сна, он почувствовал, что его з а б и л о дрожь. Доктор Йозеф предпочитал работать с семенами ранним утром. В голове пронеслись крики детей. Руки и ноги почти не слушались, сердце билось. ц е п е н е от страха он еле двигался, чем сильно сердил слуг. — Ну у же, мальчик мой, не бойся, это небольшая процедура, она безболезненна, — добродушно сказал Йозеф, встречая его на пороге. — Все будет хорошо, всего лишь один небольшой укольчик. Но Энгель знал, что это неправда, что все эти слова лишь ложь, что крики будут, и их будет очень много, крики, как у тех детей, которые кричали в грязном бараке. Усадив его на небольшую белую кровать, доктор вытащил шприц и, вводя в него голубоватую жидкость, покусывал губы от волнения. В голове возникла маленькая девочка с изувеченным глазом. Краснота, синий цвет. Он сильно чесался. Она терла его постоянно, а потом он стал желтым, и из него потек гной. Сердце Энгеля забилось. Он закричал и рванулся к выходу, но крепкие руки слуг схватили его, и теперь кожаные ремни намертво пригвоздили его к кровати. «Какой непослушный мальчик! а й я й а й Как же ты плохо себя ведешь!» Сказал доктор и поднес шприц к его глазу. у а й а й а й а й а й Твои мама и папа сказали бы, что ты совсем непослушный!»